Глава двенадцатая, в которой Богуслав отказывается стать князем. «И все же почему ты их не убил?» — чуть позже спросил Кулиба. «Ссориться с вами не хотел. Выходит, ты знал, что мы устаховы?» «Нет, зато я знал, что мои люди у вас, пока крови между нами нет, могли бы договориться». «Молодец!» — похвалил Кулиба, но тут же похвалился. «А все ж мы тебя взяли, и людей твоих никто не пикнул». Нурманы, правда, поерепенились, но драться не стали. Сообразили, что к чему, когда стрелков наших увидали. И много было стрелков, — поинтересовался Славка. «Две большие сотни, а надо и больше было бы. Хоть с луками, хоть с самострелами. Только и этих хватило. У вас что же целое войско?» «А то!» — гордо произнес Кулиба. «Могли бы еще весной Полоцк отбить. Что ж не отбили?» Так Рогнеда же! Мало ли что с ней при штурме случиться могло. Все, хватит меня выспрашивать. Приедем к воеводе, он тебе сам все обскажет. Рогнедушка негромко позвал Славка. — Ты, Любый! — за Славкиной спиной удивленно крякнул Кулиба. Славка мгновенно развернулся. Полоска сабельного лезвия оказалась у Кулибина горла так быстро, что он и вздохнуть не успел. «Никому!» — прошепел Славка, даже воеводе. «На куски порежу!» Кулиба не испугался. «Наш пострел везде поспел», — шепнул он насмешливо. «Не боись, Сергеевич, не выдам!» «Кто это с тобой?» Славка разглядел в руках княгини собственный меч. Держала она его правильно. Сунся ужалит, как змея!» «Друг!» — успокоил Славка. «Так и есть, пресветлая рогнеть роговолтовна!» — заверил его спутник. «Батюшки твоего гриденья! кулибы и кличут!» «Помню тебя!» — без особой радости сказала Рогнеда. «Мывка, выходи!» Путь верхами короток. Вскоре они уже сидели за накрытым столом. Рогнеду здесь привечали по княжье, величали, кланялись в пояс. Славка не знал, что и делать. По всему дело его было провалено. Привезти Рогнеду в Киев ему не удастся. Но, может, оно и к лучшему — Неизвестно еще как встретит Рогнеду законный супруг. Батя говорил, Владимиру не столько сама Рогнеда нужна, сколько сын ее, Изяслав. «Кровь Роговолтова — ключ от Полоцка», — говорил боярин Серегей. «А Полоцк Киеву нужен». Приехал Устах. С прошлой встречи воевода Роговолта изменился мало, разве что в длинных варяжских усах седины прибавилось. «Здраво будь, княжна!» Здоровье и тебе, дядька Устах. Только я не княжна уж и княгиня. Князю Киевскому младшей женой отдана. Ужель не слыхал? Младший? Лохматые брови воеводы сошлись на переносице. А кто ж тогда старше? Не иначе Кисаревна Ромейская? Прежде была Алава, дочь Тюри. Я слыхал, она умерла родами. Выходит, теперь старше ты... «Это уж как великий князь решит», — смиренно ответила Рогнеда, опустив глаза. В устах некоторое время глядел на нее, хмурился. Потом, видно, догадался. «Вышли все», — велел он. Его люди, хоть и без особой охоты, но покинули избу. Антиф вопросительно глянул на Славку. Тот кивнул, и Антиф вышел. Однако сам Славка остался, его удержала Рогнеда. — У меня под рукой пять сотен мечей, — напрямик заявил Устах. — Все из гриде твоего батюшки, и вдвое больше стрелков-охотников. А если понадобится, еще столько же подниму. — К чему ты это все говоришь, дядька Устах? Рогнеда крепче сжала пальцы Славки. — К тому, что одного лишь слова твоего довольно, чтобы выкинуть чужих из Полоцка. Городские ворота нам откроют, а из детинца мы их в три дня вышибем. — А дальше что? А дальше, Рогнеть Роговолтовна, будешь сама княжить, хоть своим именем, хоть именем сына, как пожелаешь. «Недолгим будет мое княжение, заметил Рогнеда. «Как приедет из Киева рать, так оно и закончится». Мешка князь ляжский помощи обещал», — сказал Устах. «Я с послами его говорил. Верю, что не обманет. Ему сильный Киев не нужен». Я с его послами тоже говорила. Мне они тоже обещали немало. Например, мужа доброго из лихитских бояр». «Вот это новость», — подумал Славка. «Со мной об этом речи не было», — нахмурился Устах. «И что ты сказала?» «Что я жена великого князя Владимира. Зачем мне муж боярин?» «Младшая жена», — напомнил Устах. «Да и ни к чему тебе замуж за лихита. Коли захочешь мужа, выберешь сама» быстрый взгляд в сторону Славки, того, кто тебе по сердцу. Полоцк — твоя вотчина. Уже не хочешь убийца родичей твоих отомстить? Хочу, — согласилась Рогнеда, и глаза ее сверкнули. И отомщу, в этом не сомневайся. Но не тем, что сделаю мой город кровавым призом в распри Владимира и Мешка. Полоцк — моя вотчина, устах, и она достанется не какому-нибудь Лихиту, а моему сыну. Рагнеда встала, поднялся и устах. «Хочешь мне послужить, воеводой? спросила княгиня. «Смотря в чем», — уклонился от немедленного ответа устах. «Хочу, чтобы ты поехал со мной вместе с верными людьми. Хочу, чтобы ты там, в Киеве, стал моим воеводой». «Владимир не согласится». «Согласится», — уверенно заявила Рагнеда. «Добрые воины ему нужны. Да и отказать тебе он не посмеет». Ты ведь меня от разбойников спас, княгиня холодно улыбнулась. Многие ли из гридни Лунда тебя видели? Только Кведульф кормчий. И Нурман Хривла. Они у меня в отдельном порубе сидят. Кведульфа и Хривла убьешь, спокойно сказала Рагнеда. Людей Хривлы тоже. Остальных можешь оставить без от которых Лунд с удовольствием избавился. Даже если кто-то из них о чем-то догадается, их никто и слушать не станет. «Хотя нет, кого-нибудь из этих тоже отправь к Марене». «Не то могут спросить, почему викингов порубили, а неуклюжих отроков нет». Славка слушал свою милую с растущим удивлением. Такую Рогнеду, с легкостью распорядившуюся жизнями десятков людей, и не просто людей, а тех, с кем она делила пищу и кров, он еще не знал. Однако устах слушал Рогнеду очень внимательно и время от времени кивал». «Добро», — одобрил воевода, когда княгиня закончила. «Остался лишь один вопрос. Как быть с тобой, Богуслав Сергеевич? Поклянешься ли ты своим Христом, что подтвердишь все, что мы скажем?» «Нет», — отрезал Славка. «Он был оскорблен». «Тогда он не выдаст, — дядька устах перебил Рогнеда. Перуном и Волохом, клянусь тебе, не выдаст». «Ну, если Волохом!» Длинные усы воеводы приподняла усмешка. «Вот хорошо. Убивать бы я тебя не стал», — сообщил он Богуславу. «Но и сажать в поруб сына лучшего друга не очень-то хотелось». «А что с твоим гриднем чернявым? Кто за него поручится?» «Я! Я!» — одновременно заявили Славка и Рогнеда. Переглянулись и засмеялись. «Ну, раз вам так весело, то пускай живет», — проворчал устах. «Вот и пришили». «Тебе, княгиня, где постелить? Внизу или наверху насиновали?» «Наверху», — не раздумывая, — ответил Рагнеда. «И ему, — кивок в сторону Славки, — тоже стеречь меня будет». «Устерек, козел, капусту!» — пробурчал устах себе под нос и подмигнул Славке. «Что еще велишь, пресветлая княгиня?» «Кормилицу найди для Изислава. У меня Рагнеда смущенно опустила взгляд. Молоко что-то пропало». Мывка ему тюрю на козьем сделала, но кушал плохо. — Найдем, — кормилицу, успокоил устах. — Не печалься, княгиня. Иные княжьи дети с роду материнского молока не пробовали. А какими удальцами выросли? — А если б я согласилась Полоцк принять, ты б со мной остался? — спросил Рогнеда, уютно устроившись на Славкином плече. — Нет, — не раздумывая ответил Славка. — Неужели отдал Балихицкому пану? «Вот, значит, как ты меня любишь. У меня Рогнедушка в Киеве родня. чтоб тогда с ними было? Да и Владимиру я присягал. Я ж не предатель. А со мной любиться — это как?» «А этого в моей клятве не было», — усмехнулся Славка. «От моей ласки у князя не убудет. А я не Евну Хромейский, чтобы княжьих жен пасти. А вот Полоцк против него поднять — это уже измена. Значит, бросил бы меня». «Почему бросил?» «Отговорил бы». «Да ты ведь и сама все правильно рассудила. Не может ныне Полоцк сам по себе стоять. А под лихитов идти — дело гиблое. Они нынче веру христианскую от латинян приняли. Значит, принесут и в Полоцк веру Христову. А что же в этом плохого, — удивилась Рогнеда. Ты же сам христианин. Наша вера от булгарского царства, — сказал Славка. Мы по-другому веруем, на своем языке и по собственному обычаю. А латиняне крестят огнем и железом» а кто не хочет, того убивают. Слыхал я, в землях Червенских лихиты всех родовых вождей побили, а Волохов пожгли. Тебе что до этого, — пожала плечиками Рогнеда, — ты же сам христианин, радоваться должен. А вот не радуюсь, — буркнул Славка, — не по-христиански это. Иисус милосерден, даже в Царьграде это понимают. — Тогда латиняне их побьют, — уверенно сказала Рогнеда. «Суровые мягких сердцем живо примучат, и дань платить заставит «Глупости, говоришь», — фыркнул Славка. «Хотел бы я глянуть на того, кто заставит платить дань меня». «Думаешь, ты милосерден?» «А то нет. Когда я зазря кровь приливал?» «Только если иначе нельзя». «Это, лада мой, не милосердие», — заявил рагнеда «Вот когда ты вместо того, чтобы глотку врагу перерезать, меч своему отдашь да на коленке станешь, вот тогда, значит, ты есть истинный христианин». «Это кто тебе такую глупость?» — сказал, — удивился Славка. Гостел как-то у отца в тереме рамейский жрец. Вот он и сказал. Красно, — говорил, — занимательно. Отец его за красноречие и приветил. А что с ним дальше было? Пришлось продать. Он, дурачок, начал смердов от старых богов отводить. Сварги отцу пожаловались. Жалко, он смешной был. Языку рамейскому меня с братьями учить взялся. — Хочешь, я тебя научу? — предложил Славка. — Зачем? У Владимира чая-толмачей хватает. Ты лучше меня саблей рубить научи. Хочешь сказать, что у киевского князя воев мало, обойдешься. А вот Изислава научу, обещаю».